Глава сороковая. Ничего не желаю слушать. Им всем здесь от меня чего-то надо. Я снова обратилась к Косте, пока Цербер всецело занят счастьем от встречи с настоящим хозяином. Так ты в порядке? Или как? Или что с тобой? Костя тем временем становился все уверенней, лицо разгладилось, осанка распрямилась, Даже не знаю, что за странные изменения в нем творились, но на глазах из перепуганного паренька он превращался в кого-то, кого совсем непросто напугать. «Не знаю», — проговорил он, проведя плечами и будто пробуя собственное состояние на вкус, но никогда не испытывал такой уверенности и понимания, что есть что. «А поточнее», — растерялась я, — все это уже начало изрядно доставать пройти сквозь ад в прямом смысле подраться со Смадеем, чтобы спасти парня который теперь сам не знает что с ним такое так себе поездочка и чтобы она стала поприятнее мне требовались пояснения а Смадей снова грозного просила я что ты с ним сделал взгляд демона все еще оставался прикован ко мне глубокий прожигающий и требовательный «Под ним я буквально чувствовала, как становится жарко. Да что ж ему не имется?» Глядя все так же, он проговорил, чуть наклонив голову вперед. «Я уже все сказал. Дал плащ. Его желание исполнилось, когда он его надел. Здесь его должна была поглотить тьма, потому что я отдал его в счет приведенного. Но этого не случилось. Я не знаю почему. Потому и прилетел проверить. А тут ты». вмешался Аид гулким смешком. «Прилетел он. Скажи сначала, что украл моего пса. Я его по всему подземелью искал. Собака крат, рогатый». «По-моему, ему нравилось». Мрачно пожал плечами демон. «Ты мне еще поговори», — грозно предупредил Аид и от его голоса задрожал воздух. «Умник, сам себя перехитрил». Теперь уже все взгляды обратились к Аиду, который опёрся одной рукой на жезл, а другой поглаживает поочерёдно каждую из трёх голов цербера. Хозяин древнегреческого царства мёртвых выдержал положенную паузу, потом произнёс, будто нарочно, медленно и веско. «Самая главная справедливость — уметь отличать первозданные тьму и свет, видеть их в природе и во всех живых и неживых существах». Когда твои плащ и трость выполнили желание этого вашего... Кости, подсказала я. Аид кивнул. Константина. Он стал носителем мощного дара зреть тьму и свет. Стало быть, пока он не примкнул ни к первым, ни ко вторым. Поглотить его они тоже не могут. Собственно, именно поэтому он преспокойно стоял здесь, пока позади него бушевала тьма. Кстати, вы в курсе... что за этой волной — тартар. То, что я так близко подобралась к самой темной и глубокой расщелине в многомерности пространств, какие знаю, заставило вздрогнуть. Ну и место. Вот это отпуск у меня получился. То в рабство пытались отправить, то замуж, что в некоторых случаях одно и то же, то теперь некоторые рогатые смотрят таким испепеляющим взглядом, что удивительно, как не искреется воздух. Ну, чудесно. — отозвалась я. — Значит, Костя? Константин. Поправил меня Аид и строго посмотрел. Я разницы не определила, но спорить не стала, кивнула. — Хорошо, Константин, теперь кто-то вроде повелителя тьмы, смотрителя баланса сил природы? Аид пожал могучими плечами. — Похоже на это, — согласился он. И, находясь здесь оба... Вы мне только портите обстановку. Тима должна быть там, в расщелине Тартара. Но, похоже, из-за выходки твоего приятеля. Он не мой приятель. Бросила я, зло посмотрела на Асмаде. Тот ответил мне таким же взглядом. Дионис только чему-то хмыкнул, а Аид продолжил. Сделал вид, что не заметил, как я бесцеремонно его перебила. «Неважно». Из-за его выходки с плащом, тростью и перемещением Константина сюда, вся тьма рянулась за ним забирать кредит. Но не смогла. Потому что в нем теперь крайне уравновешен баланс тьмы и света. В общем, давайте убирайтесь из моего региона, пока окончательно все не испортили. Потому как, если это продолжится, не знаю, что случится в Тартаре, а там тоже свой климат». Долго упрашивать покинуть ад меня было не надо. Как Костю, точнее Константина. Я вынула из рюкзака ветвь, подаренную Персефоной, и подошла к Константину. А как же я? Вдруг возник у меня вопрос. В каком смысле? Не понял Аид. Ну, пояснила я. сзади меня тоже была волна тьмы, потому мы и побоялись подходить друг к другу, чтобы она, ну, не сомкнулась. А, протянул Аид «Это правильно. Ты ведь ега охранительница границ. Кому как не тебе различать и чуять свет и тени. Вам теперь с Константином будет о чем поговорить». «Надо же!» — удивилась я растерянно и даже смущенно. «Кто бы мог подумать, что этот бледный брюнетик обретет такие свойства? Отправлю его в Тулуарский лес. Там ега постарше, поопытней, она его лучше обучит всяким нюансам баланса и всего остального». А сейчас тьма не схлестнется? Уточнила я все еще не оборачиваясь. А сейчас за тобой ее нет. В тон мне ответил Аид. — Здесь слишком много представителей разных сил: демоны, боги, яги. Этот Константин, повелитель тьмы. Она исказилась и сдвинулась обратно к Тартару. А вон, гляди, волна только за твоим подопечным и то отхлынула даже. «Как у вас тут сложно», — призналась я. Аид развел руками и проговорил. «Физика многомерных пространств. Я ее знаю на отлично. А теперь прошу по-хорошему. Убирайтесь, пожалуйста. Вы мне со своими прелюдиями весь гольф испортили, а Персифоне теперь смартфон подавай». Больше испытывать терпения древнегреческого владыки мира мертвых я не собиралась. «Всего хорошего», — проговорила я, хватая Константина за руку и вскидывая золотую ветку. Дионис момент не упустил. Молниеносно подскочил ко мне обхватив за пояс, протяжно поцеловал в щеку. Я даже пикнуть не успела, только глаза выпучила. Не мог удержаться. Раздался его низкий шепот над самым ухом. «Тем более гляди, как он смотрит». Дионис сделал шаг в сторону, А я увидела настолько бешеный взгляд Асмодея, что не придумала ничего вернее, как взмахнуть золотой веткой и вместе с Константином покинуть ад».